Зубоклювые или курукуйки, трогонидае, представляют собой птиц, у которых спокойный и вялый образ жизни соединяется с необыкновенной красотой оперения. Сюда относятся около 60 видов, распространенных в жарком поясе старого и нового света. Чудная красота оперения этих птиц – издавна обращала внимание натуралистов, в то время как их образ жизни не представляет собой ничего, чтобы заслуживало внимания. Курукуйки сходны с козодоями, не только по своему широко расщепленному клюву и чрезвычайно маленьким ногам, но и по мягкости своего оперения. Их следует рассматривать как сумеречных птиц, так как немногие из них оставляют тенистые густые леса, не пропускающие лучей высокостоящего солнца, кроме насекомых курукуйки поедают плоды. А некоторые даже исключительно питаются растительными веществами. Относительно размножения их существует немного наблюдений, часто даже не согласных между собой. Но несомненно известно, что большинство видов пользуются для гнездования дуплами деревьев или вырывают плоские углубления на крутых обрывах, и внутри этих помещений для гнезда кладут 2-4 круглых яичка. Одна из самых известных южноамериканских курукуек – полосатая курукуйка Харпактес fasciatus. верхняя часть ее каштаново-бурого цвета. Голова и шея аспидно-черные, кроющие перья крыльев испещрены черными и белыми полосками, грудь и нижняя часть тела пурпурово-красные. Об американских курукуйках мы имеем более точные сведения. Азара первый описал настоящую курукуйку. Трогоса курукус. Самцы окрашены в поистине пышные цвета. Голова и шея их сине черная спина зеленая, брюхо кроваво-красное, кроющие перья крыльев снежными черными или белыми узорами, рулевые перья темно-синие. Помпей виридис отличается черным цветом передней половины тела, зеленым цветом спины и плеч, ярко-желтым брюшком и зеленоватым цветом хвостовых перьев. Настоящие курукуйки. Населяют девственные леса Бразилии. Помпей распространен на севере Бразилии и в Гвиане и представляет одну из самых обыкновенных птиц тропических лесов. Этих птиц можно видеть повсюду, так как они нисколько не пугливы и дозволяют человеку подходить к ним совсем близко. Азара видел, как одна курукуйка была палкой сбита с ветки, на которой сидела. Курукуйки – гнездятся в углублениях, которые они выкапывают в помещающихся на деревьях термитовых постройках. Убить эту птицу нетрудно, ее легко подманить подражаемым призывным криком и заставить сесть близко от охотника. Мясо их довольно вкусно, что и служит причиной того, что туземцы преследуют Курукуек с большим усердием. Самые крупные птицы этого отряда. Павлиньи-курукуйки – калурус. Они отличаются низким, узким, согнутым клювом и сильно развитым оперением крыльев и надхвостья, так что птицы эти роскошью окраски превосходят всех остальных курукуек. Квезал – калурус респиэнденс – наиболее красивый из всех видов этого рода, отличается пышным высоким полушаровидным шлемом и чрезвычайно развитыми кроющими перьями, которые волнообразно не спадают с крыльев и хвоста. Преобладающий цвет оперения, блестящий смарагдово золотисто зеленый грудь и нижняя часть тела ярко-пурпурово-красная. До последнего времени нам было известно лишь, что квязал водится в Центральной Америке и живет там в лесистых горах. Теперь же, благодаря исследованиям Сальвина и Овена, мы имеем сведения об образе жизни этой птицы. Своим местопребыванием, говорит первый, квизилы выбирают пояс приблизительно на 2000 метров высоты. Здесь их видишь неподвижно сидящими на ветвях деревьев. Только когда они увидят спелый плод, то слетают с ветки... Держатся несколько мгновений в воздухе, срывают ягоду и снова садятся на прежнее место. Пища их состоит из плодов, хотя случалось, что в их желудках находили и насекомых, преимущественно мелких видов.